Послесловие второе. «Я немного побуду одна, пожалуйста», — отпустила Васила, направляясь вглубь дворцового сада. «Прошло всего несколько дней, как я потеряла ребенка. Снова. Думала, что во второй раз будет не так больно. Ошиблась. Что ж, возможно, я просто не создана для материнства. Видимо, мое предназначение в другом». Регор медленно начинает походить на процветающее государство, такое, каким я бы хотела его видеть. Жители живут лучше с каждым днем. Работы становятся все больше, открываются новые производства, большие заводы и маленькие мануфактуры. Все, кто хочет учиться, имеют такую возможность. Лекарей становится больше с каждым годом. Доступность медицины заметна каждому. Совет активно поддерживает ученых. Все ответвления. Количество артефакторов множится год от года. Связи с соседями потихоньку углубляются. Все хорошо, кроме одного. Не раз я вспоминала тот разговор с Эйром Шараеш перед его смертью. Какова вероятность того, что я сама нарушила замысел богов? Какова вероятность, что мне нужно было связать жизнь с Алаваном? Выбрав счастье, выбрав другого Эйра, не нарушила ли я запланированный ход событий? Брюссер ненадолго уехал из Дархайма, с неохотой оставляя меня одну. В Братпорте с недавних пор новый правитель. Он решил нанести нам официальный визит. Брюссер отправился на границу двух стран, чтобы встретить важного гостя. Шагая неспешно по ухоженным дорожкам, полностью погрузившись в свои мысли, не сразу поняла, что что-то не дает мне покоя, отвлекая от размышлений. Какой-то звук. Прислушавшись, почувствовала, что по спине побежали мурашки, закрыла глаза, прислушиваясь к тихому бормотанию. Как опытный разведчик, стала красться в ту сторону, откуда исходил звук. Кусты раздвинулись передо мной, открывая вид на маленькую девочку, перевязывающую ногу мальчику постарше. «Да это же дети Васила!» — поняла я, но поразило меня другое. Слова, что бормотала малышка. К счастью, я пока оставалась незамеченной, стояла, затаив дыхание, и слушала, не веря собственным ушам. «Лимпопо, Лемпапо, лимпопо!» Под сдержанные стоны брата бормотала она. «Софира!» — окликнула я малышку, все же не выдержав. Девочка вскинулась, Ларош тоже подскочил, хоть ему и было явно больно наступать на ногу. Оба низко склонились. «Что у вас случилось?» — спросила девочку, продолжая приглядываться. Не пытаюсь ли я выдать желаемое за действительное. Ларош упал, отозвалась она. Поранился, но я уже все перевязала, торопливо добавила Софира, не поднимая на меня глаз. Эра, Айронир! Из кустов вывалился Васил, заметил детей, те тоже его заметили. Что произошло? Софира, Ларош! Васил, забери, сына, оставь меня с дочерью наедине, стараясь говорить спокойно, попросила верного стража. Эра. Васил осекся, глядя на моё сосредоточенное лицо, подхватил сына под руку, уводя прочь. «Присядьте рядом со мной». Позвала девочку, находя место на мощном поваленном стволе. Сафира опасливо опустилась на самый краешек. «Спой мне свою песенку, прошу тебя». Попросила как можно мягче. «Какую песенку?» Все равно испугалась девочка. «Ту, что ты только что пела брату, про попо. «Это не песенка», — замотала головой Сафира. Просто слово пристало ко мне, никак из головы не выброшу. Я даже не знаю, что это такое, лимпопо. Уже смелее сообщила она. «О, если я утону, если пойду я ко дну», запела негромко на русском языке. Я так давно не пользовалась этим языком, что должна была забыть, но не забыла. Что станется с ними, с больными, с моими зверями лесными. Но тут выплывает кит. «Садись на меня, айболит». «И как большой пароход, тебя повезу я вперед. «И сел на Китай болит, и одно только слово твердит!» «Лимпопо, лимпопо, лимпопо!» Софира замерла. Она слушала завороженно, не спуская с меня глаз. Я уловила момент, когда глаза девочки изумленно расширились. Она смотрела на меня одновременно со страхом и неверием. «Лимпопо, лимпопо, лимпопо!» Синхронно со мной пробормотала она, меняясь в лице. Почувствовав знакомый зуд в пальцах, я коснулась маленькой ладошки, сжимая ее своей рукой. На секунду ослепла от яркого света, а уже в следующую увидела знакомое видение. «Софира, подросшая, делает Кесарева». Я уже видела этот момент, он был мне знаком, за исключением одного. Женщина, которая на моих глазах стала матерью крепкого на вид малыша. Это была я.